Глава 48. Тесса. Звуки войны разносились по городу. Я вздрогнула, когда улицы огласил еще один вопль, который быстро заглушил грохот от наполненного магией ветра, который ферри шторма направил на ворота замка. Чудовищный скорпион тоже продолжал наносить удары по воротам. Створки треснули, но еще не поддались. Создавленным криком. Я расправила крылья и прыгнула в ночь. Я не знала, как мне остановить их, но должна была попытаться. Моя сила не позволила бы выиграть в этой битве, даже если бы мне удалось использовать ее, призвав магию Калина еще раз. Одна пара рук против более чем сотни врагов, разбросанных по всему городу. Этого было недостаточно. Тем не менее, я помчалась к дверям замка. Облаченный в плащ тормовой Фейри поднял руки, чтобы выпустить еще один порыв ветра на содрогающееся дерево ворот. Но я бросилась вперед и преградила ему путь прежде, чем он успел воспользоваться магией. Я не могла впустить их в замок. Там была спрятана половина города и моя сестра. Мое сердце сжалось, передо мной промелькнуло ее лицо, оба ее лица как волчья, так и человеческая. «Нет!» — крикнула я, бросаясь к дверям. Порыв ветра ударил меня прямо в грудь и отбросил к треснувшему дереву ворот. Я ударилась о них головой. Боль пронзила затылок. Перед глазами замелькали черные пятна. Я рухнула на землю, сильно ударившись ногой. Крылья за спиной с шумом сложились. В ушах зазвенело. Я попыталась сморгнуть пелену, вставшую перед глазами. В поле моего зрения появилась пара ботинок. Штормовой ферри издал низкий, леденящий кровь смешок. Должно быть, в этом замке действительно есть что-то ценное. Я покачала головой. Перед глазами все еще плыло, в ушах звенело, от тело вопило от боли. Мне нужно было подняться на ноги. Мне нужно было поднять свой меч. Но как я ни старалась, тело не слушалось. Фейри схватил меня сзади за шею и оторвал от земли. Он прижал меня к двери, и сломанная балка, вонзаясь в мою спину, рассекла кожаные доспехи. Боль пронзила меня насквозь. Я с трудом подавила стон, прикусив изнутри щеки. Зашипев, Фейри бури скользнул красными глазами по моему лицу. «Смертная, с крыльями», — он принюхался. «Ты та, кого она послала нас сюда искать?» «Тогда возьми меня», — прорычала я в ответ, не обращая внимания на кровь, стекающую по спине. «Оставь жителей этого города в покое и возьми меня!» Он, словно раздумывая, скользнул взглядом вверх и вниз по моему телу. «Скажи мне, что находится внутри этого замка?» «За что ты готова умереть?» Я прикусила язык, но не увидела другого выхода, кроме как сказать правду. «Невинные жители, они не имеют ко всему этому никакого отношения, и им не нужно умирать за вашу богиню, чтобы получить то, что она хочет. Вы пришли сюда ради меня, верно? Что ж, я сдаюсь. Отведи меня к Андромеде, и я уверена, она щедро вознаградит тебя». С другого конца двора я услышала рев Калина и почувствовала, как по узам пробежала волна его страха и гнева. Значит, он заметил меня, пойманную в ловушку штормовым Фейри и Скорпионом. Калин был слишком далеко, чтобы слышать разговор, но все равно мог уловить мои намерения и увидеть смирение на моем лице. Потому что, когда я смотрела на разрушающийся город с вершины башни, то поняла, что есть только один способ остановить эту битву. Мы должны были дать Андромеде то, что она хотела, а хотела она меня. Штормовой Ферри наклонился вперед и усмехнулся мне в лицо. «О, не волнуйся, я планирую привести тебя к моей богине и получить свою награду». Но этот город погибнет, и ты ничего не сможешь сделать, чтобы остановить это. Мое сердце бешено ударилось о ребра. Нет, ты не должен. Он сильнее прижал меня к обломку ворот, заставив шипеть сквозь зубы, и сказал. «Калин — Каллен единственный, кто может противостоять ей. Он и его город должны умереть. — Подожди, — сказала я умоляющим голосом. «Что ты имеешь в виду? Калин Деннер — это...» Фэйри направил свою магию мне в лицо. Я начала задыхаться, ветер высасывал воздух из моих легких. Дрожа, я отчаянно боролась за каждый вздох, но Фэйри просто продолжал мучить меня, пока темнота не затуманила мои мысли. Я смутно почувствовала, как мое тело с глухим стуком ударилось о землю, когда он ослабил хватку на горле. По брусчатке рядом с моей головой раздался стук сапог, нечеткий и громкий. Слишком громкий. Фейри рассмеялся и пнул меня в живот. Ярость охватила меня. Я пыталась найти в себе силы встать, но, что бы он ни сделал со мной, я была не в состоянии двигаться, говорить или делать что-либо, кроме крошечных, болезненных вдохов. Я не могла даже моргать, не говоря уже о том, чтобы видеть. Единственное, что существовало, — это завеса туманов, скрывающая все в тени. «Как жалко!» — выплюнул штормовой Ферри. «Я думал, что кровь Андромеды будет обладать большей силой. Но ты такая же слабая, смертная, как и все остальные. Я не могу представить, что боги будут держать тебя рядом. И самое смешное...» что ты сама во всем виновата. Его слова пронзили мое сердце. В глубине души я знала, что он прав. Я прокладывала себе дорогу в жизни, постоянно сражаясь, постоянно попадая из одной неприятной ситуации в другую. Возможно, вначале во всем был виноват мой отец, но потом это была я. Именно из-за меня погибла Рейвен, Из-за меня... Моя сестра оказалась запертой в темнице. Я даже ударила ножом Калина, не имея никаких доказательств его вины. И это я убила Аберона клинком смертных. Я сама навлекла на себя беды. На себя и всех, кто мне дорог. Фейри ударил меня ботинком по голове, и тьма окончательно поглотила меня. «Дочь звезд!» Прошептал голос у меня в голове. Я проснулась, резко открыв глаза лежа на траве под ласковым солнцем. Встревоженная, я поднялась на ноги и огляделась. Позади меня простирался большой участок обугленной земли. Развернувшись, я заметила вдалеке город, который отливал темно-коричневыми оттенками и золотом. Похож на Альбирию, но. «Не она?» «Калин?» — спросила я, нахмурившись. «Это был сон? Означало ли это, что штормовые фейри вытащили меня из дубноса? Сколько прошло часов или даже дней?» Руки сжались в кулаки, когда я попыталась осмыслить происходящее. «Что случилось? Пал ли город?» И тут мне в голову пришел другой вопрос, над которым я не хотела задумываться. Кто выжил, выжил ли кто-нибудь вообще. До меня донеслись тихие голоса. Я повернулась к полоске обугленной земли и увидела две фигуры в изумрудных одеждах, опустившиеся на колени рядом с ней. Я могла сказать, что это были смертные женщины, хотя в них было что-то особенное. Их обветренные лица были изборождены морщинами, а в глазах. Жило что-то древнее, что-то почти потустороннее. Одна из женщин встала и откинула капюшон. Ее пальцы коснулись колец на подбородке. «Друиды! Меня охватило замешательство. Что это было и как я здесь оказалась?» «Бедная девочка», — со вздохом сказала женщина-друид. «Простит ли она нас когда-нибудь за то, Что мы с ней сделали? Что еще мы должны с ней сделать? Мне так жаль ее отца. Тот момент, когда он перебросил свою дочь через стену, будет преследовать его до конца дней, какими бы короткими они ни были. Мое сердце дрогнуло, и я, спотыкаясь, шагнула к ним. «Что вы имеете в виду? Они, должно быть, говорили обо мне и моем отце». Невозможно было представить, что какая-то другая девушка была переброшена через стену так же, как я. Но как? И почему? И где во имя света я была? Друиды продолжали говорить, как будто не слышали меня. Тем не менее, это уже сделано, и путь остается верным, со вздохом сказала женщина. Ее сила пробудилась к жизни. Теперь мы ждем. Как долго? спросила другая. «Еще двадцать лет», — поджала губы первая, и тогда все начнется по-настоящему. Всех нас ждет острие ножа. Мир содрогнулся подо мной, сон завертел меня по кругу. Когда земля успокоилась, я уже стояла на мосту между Альбирией и Королевством Теней. Вдалеке я заметила девушку в оранжевом свадебном платье, в глазах которой был страх. Она бежала к мосту, и ее золотистые волосы развивались на ветру позади нее. Я сглотнула и отступила в сторону, ожидая, когда она, то есть я, сделает шаг, который изменит ее жизнь, изменит все. И тут я заметила его. Руари, рогатый сын Аберона, притаился за валуном на краю разлома и наблюдал, как я убегаю. Он ничего не сделал, чтобы остановить меня. После того, как девушка, я, исчезла в тумане, где она попала в объятия калена Деннера, стражники Аберона попытались броситься в погоню за мной. В конце концов, они сдались и скрылись на холме в своем городе. Но Руори остался. Когда он убедился, что стражники ушли, то, наконец, встал и подошел к краю пропасти. Ветер трепал его рыжие волосы вокруг измученного лица. «Беги, Тесса! Беги так быстро, как только сможешь! Ты единственная, кто может спасти нас!» – прошептал он. И затем, казалось, Руари посмотрел прямо на меня. Мгновение спустя он исчез. Мир снова завертелся. «Я не понимала, что происходит и почему мой разум...» Показывает мне эти вещи, эти воспоминания, эти проблески прошлого. Вдруг всё снова остановилось. Я оглядела окутанный туманом лес. И снова передо мной предстала прежняя версия меня. На этот раз я убегала от штормовых фейри, а мои заплетённые в косу волосы бились о спину. Моё сердце содрогнулось. Это не было давно забытым воспоминанием из прошлого. Это произошло всего несколько дней назад, когда мы с Калином отправились на разведку, чтобы спасти Дубнос. Наблюдая за тем, как я сражаюсь лицом к лицу со штормовым Фейри, я невольно разинула рот. Мои щеки были в грязи, а в глазах было дикое выражение. Но я выглядела очень смелой и сильной. Броня, облегающая мое тело, подчеркивала силу моих рук и ног, и тогда прежняя я, дикая, могущественная я, прошептала слово «смерть». Сквозь туман поднялась пыль, Фейри умер от моего прикосновения. Я встряхнула головой и огляделась, частично ожидая, что снова появится Руари или один из тех друидов. Я не понимала, почему мой разум выбрал именно эти моменты, чтобы показать их сейчас. Это было так же, как в тот раз, когда богиня играла с воспоминаниями Калина в моем сне. Только на этот раз я была одна. «Что это?» — возвала я к небу. «Что ты пытаешься заставить меня увидеть?» Словно в ответ мир вокруг меня сдвинулся с места. Я приземлилась на каменную стену, окружавшую Дубнес, и воздух наполнился пропитанным потом запахом войны. Калин расхаживал взад-вперед, в то время как армия, включая меня, ждала его приказов. Земля была залита кровью, а нескольких зубцов на стене не хватало. Этот момент был еще более свежим, чем предыдущий. Это было сегодня, после первой волны нападения. Тогда я разговаривала с Финеллой, находясь слишком далеко от Калина для того, чтобы слышать его слова. Но сейчас я стояла рядом с ним и слышала все. «Никогда не думал, что буду скучать по своей силе», — пробормотал он. «Если бы она была у меня, я бы сбросил этих тварей с горы прежде, чем они смогли бы навредить моим людям». «Его сила. Я сделала шаг назад, когда странная...» Нелепая мысль пришла мне в голову. «Этого не может быть, не правда ли? Так долго я была сосредоточена на своих способностях, но не раз притягивала силу Калина через нашу связь. Я использовала его силу и исцеление, его магическую силу Фейри. Ничто не могло заглушить это во мне, даже если в нем сила была приглушена». «Потому что магия Андромеды была у меня в крови». С колотящимся сердцем я развернулась лицом к прошлой версии себя. Та стояла, готовая к встрече с существами, которые могли перелезть через стену в любую секунду. Она понятия не имела, что ее ждет. Неумолимая решимость светилась в ее глазах, но в выражении лица было что-то еще. Что-то, чего она не хотела показывать другим. Страх и вина все еще давили на ее плечи, мои плечи. Эти чувства я еще не оставила в прошлом. И верила, что все происходит из-за меня. Если бы я не заколола Аберона или хотя бы не сорвала свадьбу в тот день, перебежав через мост, ничего бы не случилось. Я навлекла на всех нас гибель, но... Если видения друидов были настоящими, если я их не выдумала то всё приобретало иное значение. Ничто не могло оправдать мои прошлые поступки. Но если на меня повлияли, если мной манипулировали... Друиды привиделись мне не просто так. Они начали это, не я. Так что я подошла прямо к прошлой версии себя и щелкнула пальцами у нее перед носом. «Приди в себя! Ты использовала силу Калина. Бьюсь об заклад!» Ты сможешь использовать его силы, когда эти чудища полезут на стену. Отправь их всех в преисподнюю». Но моя прежняя версия просто смотрела сквозь меня, и в ее глазах все еще крутилось чувство вины. Я снова щелкнула пальцами. «Приди в себя!» Нет ответа. Во мне росло отчаяние. Я запрокинула голову и зарычала. Это было воспоминание и ничего больше. И я не могла изменить прошлое. Если бы только я знала об этом тогда, я могла бы остановить врага до того, как он проложил себе путь по улицам Дубнеса, убив столько невинных фейри теней. Очнись! Закричала я себе в лицо. Свет ударил мне в глаза. Я, задыхаясь, вслепую вскочила на ноги. Чудилось, будто тяжелый молот раскалывает мой череп. Мир вокруг казалось, ревел в агонии, а едкий запах дыма и смерти ударил мне в ноздри. Быстро моргая, я пыталась понять, где сейчас нахожусь, куда дальше привели меня сны. Именно тогда я услышала его голос. Это был штормовой фейри, тот самый, который чуть не задушил меня. «Уже проснулась? Кажется, на этот раз мне нужно ударить тебя посильнее». Все внутри меня сжалось, вражеский фейри стоял прямо передо мной мы были недалеко от того места где он вырубил меня сколько времени прошло в моих снах прошли часы дни и тем не менее он сжал руку словно готовясь снова перекрыть мне дыхание Калин прошептала я поднимая глаза к зубчатым стенам все вокруг казалось размытым пятном цвета стали крови и тумана и я не могла разглядеть Калина среди схватки, хотя и чувствовала его присутствие. Я надеялась, что то, что я собиралась сделать, никоим образом не ослабит его. Но я должна была доверять своим чувствам. Я должна была доверять этим снам. Они еще не подводили меня. Штормовой Ферри усмехнулся и потянулся ко мне. «На этот раз твоего возлюбленного здесь нет, чтобы прийти на помощь. Я вдохнула туман и позволила ему окутать мои легкие, призывая силу, которая текла через Калина и через меня. Внутренне я потянулась к нему. Я мысленно ухватилась за эту магическую нить, ощутила ее тьму и чистую, несгибаемую мощь. И когда вражеский Ферри направился ко мне, я выплеснула эту силу прямо ему в лицо. Она вырвалась из меня с такой силой, что я вжалась спиной в сломанные ворота. Магия отбросила противника через весь двор. Он ударился о каменный фонтан и рухнул на землю. Отсюда я могла сказать, что он не дышал. Я согнула пальцы, страх и трепет переплелись у меня в животе. Это сработало. Вопреки всему, я сражалась с этим Фейри и победила, используя силы Калина, силы, к которым он сам не мог получить доступ силы, которые он всегда пытался контролировать. Я направила их на одного единственного врага, и это сработало. Для меня это не имело никакого смысла, но объяснения сейчас не имели значения. Все, что имело значение, это то, что у меня был способ бороться, по-настоящему бороться. Я была одна, а улицы были полны врагов, но я, черт возьми, поклялась, что сделаю все, что в моих силах. Глубоко вздохнув, я стащила перчатки и повернулась лицом к ползущему в мою сторону скорпиону. Его когти просвистели по грязи, когда он метнул свои клешни прямо мне в лицо. Я пригнулась, а затем развернулась, расправляя крылья и игнорируя очередную вспышку боли в спине. Рана от удара штормового фейри все еще гудела, но у меня не было времени ждать. Мне оставалось только бороться с болью. Я оттолкнулась от земли и взмыла в туманное небо. Когда скорпион, щелкая клыками в воздухе, потянулся ко мне клешнями, я снова высвободила силу Калина. Она вырвалась, отбросив меня на несколько футов в воздух и нанесла мощный удар в цель. Скорпион перевернулся и упал на землю. Грязь окутала его со всех сторон. Через узы я почувствовала, как внимание Калина переключилось на меня, как будто он наконец понял, что я делаю. Калин стоял на вершине стены, окруженной дюжиной мертвых демонов тьмы. Его глаза были дикими и яркими, а грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Я махнула ему рукой и улыбнулась, чувствуя, как натянулись узы. Это чувство пульсировало между нами и как будто совпадало с ритмом биения наших сердец. Калин кивнул мне, побуждая продолжить битву. И вот я повернулась, заметила группу штормовых фейри, врывающихся в одно из зданий дальше по улице. И полетела.